Рядом со мной сидела еще одна совсем черная женщина, Забейда. Я, начитанный русский парень, конечно знал, что такое имя носила одна из героинь Вольтера. Вряд ли это знала сама Забейда, но она была одной из лучших учениц в нашем классе, и часто ей и мне поручали читать какой-нибудь диалог, обычно мужа и жены, которые постоянно проливали что-то на себя и друг на друга, И потом советовали друг другу, в какую чистку пойти. Эти супруги из книжки были полными идиотами. У них все валилось из рук. Они не могли куска до рта донести. Неизвестно, как же они все-таки оставались живы. Кофе у них расплескивался. Чашки раскалывались. Жирный сэндвич падал маслом на новую одежду. Жутко становилось. Когда я и Забейда читали, выйдя к того учителя, этот диалог двух идиотов, мы очень старались, и получалось у нас, очевидно, смешно. Во всяком случае, блондинистая с короткой стрижкой миссис-сирота покатывалась от хохота, слушая моё грозное «Ворд!» и не менее глупый ответ жены, которая читала Забейда. «Вы похожи на телевизионную пару», — говорила она нам. Забейда была высокого роста, и зад у нее, как это бывает иной раз у черных женщин, был очень большой и существовал как бы отдельно от всего остального. Лицо у было красивое, и как у большинства черных, тонкие руки. С ней я разговаривал больше всех. У нее тоже был ребенок и муж, который родился здесь в Америке, из с которым она поехала была обратно в Доминиканскую республику, но потом они вернулись. После Соединенных Штатов жить им там было трудно. Как-то разговор у нас зашел об образовании. Анна, сухонькая в очках несмешливое существо неопределенного возраста из Колумбии, стала говорить о своих братьях и сестрах. Она написала их имена на классной доске, а потом написала, сколько каждый из них имеет детей. У самой Анны детей не было. Зато у ее трех братьев и двух сестер Было в общей сложности 44 ребенка. Я спросил Анну, когда они все приедут сюда из Колумбии. Анна сказала, что все, может, и не приедут, но что большинство из них, вырастая, хотят иметь высшее образование. И ее братьям и сестрам приходится туго. Им нужно много работать, чтобы дети имели высшее образование. Это что, в Колумбии такая мода? «Иметь высшее образование?» Спросил я ану Она серьезно отвечала, что если хочешь быть человеком, нужно высшее образование. Оно стоит больших денег. Потом она сообщила, сколько стоит высшее образование в Колумбии и сколько стоит оно в Доминиканской Республике. Тогда включился и я и сказал, что в СССР, откуда я приехал, высшее образование бесплатное И любое другое образование тоже. Такого эффекта я не ожидал. Они были потрясены. Бесплатно. Хорошо еще, что они не спросили меня, зачем же я уехал из такой прекрасной страны. Миссис-сирота смущенно улыбалась. Может, ей было неудобно за свою богатую жирную страну, где ты можешь получить уровень образования в зависимости от того, «Сколько у тебя денег?» «Много. Очень много. Оканчивай Принстон». «Не очень много. Езжай учиться в Канаду. Там дешевле». «Совсем нет. Ходи не ученый. Или, может быть, тебе удастся получить стипендию». Я поехидничал немало, слушая их оживленную дискуссию по-испански, поехидничал над миссия сиротой и над всякими учеными-господами утверждающими чуть ли не связь социализма с дьяволом. Чтобы поддать жару в огонь, я сказал им, что и медицинское обслуживание бесплатное. Что тут началось? А я хидничал и был доволен. Мой класс мне нравился. Маргарита, полная черноглазая женщина с красивым лицом, имеющая трех мальчиков от 11 лет и ниже, и маленькую девочку, улыбалась мне, показывая фотографии детей. Цветные, сделанные в специальных позах, старательные фотографии говорили о том, что фото делались не случайно, а чтобы запечатлеть, отобразить и сохранить, как в русской провинции. Маленькая девочка, самая младшая, была вся в кружевах и оборках и стояла в важной позе, как знатная персона. Я сказал прекрасных детей родила ты, Маргарита. Она была очень довольна. Иной раз мне казалось, что я нравлюсь Маргарите. Она так часто, как Лус, улыбалась мне, а кроме того, порой угощала меня каким-нибудь домашнего изготовления кушаньем. Впрочем, они все часто угощали меня своими доминиканскими блюдами и жареным мясом, и жареными бананами, и какими-то местными шариками типа голубцов. Маргарита угощала всех наших студентов, не только меня, но вряд ли я ошибаюсь. Я ей явно нравился. Это было видно. Я не понимал в тот период своей жизни, как я могу кому-то нравиться. Я был о себе очень низкого мнения, как о мужчине. Совсем презрительного. Может, ей нравились мои зеленые глаза, или темная кожа, или обильно изрезанные руки... Бог их женщин знает. «Я был русский». Это им тоже нравилось. Они вряд ли знали о существовании еврейской миграции из России. Им было бесполезно объяснять, что я по национальности русский, а приехал по визе, присланной мне эффективно из Израиля, из Согласия Советских Властей. Излишняя информация. «Я был русский». И все тут. Как объяснила им и мне мисс Сирота, Россия расположена в Европе. Так я стал человеком из Европы. А они были из Центральной и Латинской Америки. И были мы все из мира. Вынуждено, помимо моей воли, я, человек, сбежавший из России сюда в поисках творческой свободы, то есть возможности печатать здесь свои ненужные здесь, нужные только там, в России, произведения, поступок достаточно легкомысленный, оказался для них представителем моей страны, единственным доступным им в их жизни представителем России, СССР. Видит Бог, я старался прилично представить свою страну перед ними. Я не выебывался прежде всего перед собой и не смотрел на мир с позицией своего воображения. Я старался честно смотреть. Этих женщин вовсе не касалось, печатали меня там или нет, В конце концов, таких, как я, едва ли тысячи. Им понятно было другое. Страна, в которой бесплатное высшее образование, бесплатное медицинское обслуживание, где квартирная плата составляет ничтожную долю зарплаты, где разница между зарплатой рабочего 150 рублей и академика или даже полковника КГБ 500 рублей, Всего 350 рублей. Господа, это вам мне астрономические суммы, в которые оцениваются состояния богатейших семейств Америки. И рядом жалкие 110-120 в неделю, которые Эдичка зарабатывал басбоем в отеле Хилтон. Такая страна не может быть плохой страной. Они не проделали вместе с западной интеллигенцией долгий путь очарования русской революции и России, и разочарования в ней. Ничего они не проделывали. Среди них ходили смутные слухи о стране, где таким, как они, живется хорошо. Всегда ходили. Я не вдавался в подробности и не мог бы им объяснить русскую историю последних шестидесяти лет, сталинизм, жертвы, лагеря. Все это они пропустили бы мимо ушей. Их собственная история тоже изобивала жертвами и зверствами. Они не были горды и честолюбивы. Они и их мужья не писали стихов и книг, не рисовали картин. У них не было бешеного желания во что бы это ни стало втиснуть своими в историю своей страны, а еще лучше мира. И поэтому преград и запретов на этом всем им ненужном пути они бы и не признали. Они жили и были добры, и угощали русского жареным мясом, и любили своих хосе, и рожали детей, и фотографировали их в лучших одеждах. И это была их жизнь. Куда естественнее моей, я признаю. А я таскался по свету, из-за честолюбия потерял любовь, и когда потерял, понял, что любовь для меня была куда дороже честолюбия и жизни самой. И вновь стал искать любовь, и в этом состоянии поисков любви нахожусь. С точки зрения любви в этом мире, в России ее, конечно, больше, чем здесь. Это видно невооруженным глазом. И пусть простят меня Эдичку, пусть скажут, что я мало знаю Америку, но здесь любви меньше, господа, куда меньше.